Глава, 37. Добрый день. Представительный мужчина, дороговизна костюма которого бросалась в глаза с первого мгновения, Вошел в квартиру и заполнил, казалось бы, все пространство собой. Широкоплечий, высокий, явно не пренебрегающий спортом, он давил своей властностью и харизмой. Но не меня. Единственный, кто, как говорится, поплыл, была Вера. С самого первого его слова девушка превратилась в «желе», что было не просто написано у нее на лбу, а еще и очень ярко выражено всем видом. Я так понимаю, он повернулся на меня. «Вы — та самая Анна, от которой теряет самообладание господин Жаров?» Я слегка опешила. Не сказала бы, что теряет, но явно неровно дышит. Тогда это многое объясняет. Что это объясняет и кто этот товарищ, я поняла почти сразу, когда мне начали объяснять. Оказалось, что это Максим Гордеев. Если не самый, то очень близко к тому, влиятельный человек в нашем городе. Практически любая сфера бизнеса так или иначе подчиняется ему. Если что, я этого не знала, мне сейчас это поведали, причем с гордости, которая была видна невооруженным глазом. «Почему его нет в публичном поле?» – спросили бы вы. «А я отвечу. Потому что он что-то вроде теневого барона. Если я все правильно поняла, то мужчина – самый главный мафиози, в руках которого половина состояния каждого бизнесмена, работающего в Москве. Хочешь заключить выгодную сделку? Человек Гордеева всегда будет рядом. Хочешь открыть филиал своей компании? Помещение будет согласовано только им и ищем другим. «Одним словом, человек опасный. Одна штука». Как выяснилось позднее, Вера ввела несколько дел его, так сказать, подчиненных и показала себя как весьма квалифицированный специалист. Но что-то мне подсказывало, что не только из-за этого он так благосклонен к моей подруге. «Значит, Жаров решил раскрыть рот на компанию отца. Интересно». «Вы об этом не знали?» Вечно из меня сыпятся неуместные вопросы. «Конечно нет», — усмехнулся мужчина. «Но я прекрасно понимал, что, скорее всего, после смерти отца с новым владельцем придется выстраивать отношения заново. С Жаровым-старшим у нас были и некие договоренности, которые устраивали обе стороны и никому не мешали. Но его сын...» Господин Гордеев замер, что-то обдумывая будто решая, насколько он готов посвятить нас в тонкости его работы. Игорь не так страшен, как его малюет. Его сестра будет противником повесомее, что автоматически приводит нас к тому, что не стоит открывать девушке коридор к управлению компанией отца. Отток такого капитала из страны не приведет ни к чему хорошему. Те части бизнеса, которые были подчинены компании «Жарко», будут предметом горячих споров среди его оппонентов, а значит, приведут к неминуемой внутренней войне, о которой хорошо, если хоть один канал в новостях покажет». «То есть?» «То есть будем влиять на Жарова напрямую», ответил Гордеев, глядя на Веру. Девушка же ощутимо нервничала, хоть со стороны и не было заметно. «Но я же ее подруга». «Есть идеи?» Мы с вашим мужем и подругой вчера обсудили разные варианты. Как я сейчас вижу, нам подходит только вариант с грубой силой. Что вы имеете в виду? Вы такая очаровательная, когда делаете вид, что не понимаете. А я не то чтобы не понимала, скорее не могла поверить. Мои люди уже собирают всю информацию, которую могут на сторонний бизнес Игоря. А мы сейчас дружно погрузимся в машину и отправимся забирать вашего сына. «Что?» «И это не ядно воскликнула, а мы хором, кажется». Гордеев нахмурился и стал вмиг серьезным. «А вы как думали, это будет происходить?» «Жаров — опасный противник именно по той причине, что непредсказуемый. Его взбалмошность и полное отсутствие холодной логики приводит нас к тому, что невозможно просчитать то, что он предпримет в следующий момент. С такими людьми нужно вести себя по-другому». «Застать всех врасплох – лучшее решение. Он явно не ожидает гостей». «Погодите», – снова я влезла со своими вопросами. «Он говорил, что у него на крючке все мои близкие. А что, если он сделает что-то непоправимое? Ваши близкие в ближайшее время будут находиться на моей территории. А Жаров не идиот, ко мне он не полезет. Именно поэтому нам следует поторопиться». Если кто-то из его людей доложит ему о том, что я проявляю интерес, то он сразу же сменит местонахождение, и дальше будет еще труднее. И что, мы просто заявимся в гости? А почему бы и нет? Не откажет же он в чашке чая к гостям, верно? Ох, знала бы я, чем все это закончится. Но я не знала. Поэтому покорно села в машину и долгие полтора часа смотрела в окно, борясь с плохим предчувствием.